Глава 33. Ян. Огромные снежные хлопья, подсвеченные ярким сиянием фар, в хаотичном хороводе падают с неба и на скорости бьются в лобовое, хоть и вроде и еду не спеша. Рядом на пассажирском спит Янка, а я, как дурак, боюсь потревожить её сон. Ласкаю мимолётным взглядом тонкие черты лица. чуть дольше положенного задерживаясь на манящих губах, и стараюсь думать о дороге, исключительно о дороге. Но кто бы знал, как это непросто. Даяна забавно сопит и что-то бубнит во сне. Шапка на бекрень, щёки раскраснелись от тепла. Такая милая, непосредственная и только моя. Не отдам. Никому. Никогда. Итак, чуть не подох от ревности, пока держал на расстоянии эти месяцы, и от страха, когда увидел сегодня свою девочку, лежащей на снегу без сознания. Янке, конечно, не сказал, но в тот момент заново пережил самые страшные мгновения своей жизни. Считанные секунды, без церемонно разделяющие судьбу на до и после. Ничтожный отрезок времени, который, как лакмусовая бумажка, проявляет на поверхности смысл самой жизни. Смысл моей в Янке. Я понял это давно, но сегодня, едва ее не потеряв, осознал еще одну банальную истину. Для настоящего счастья нужно немного. Ее улыбка, открытая или хитрая, осторожная или от уха до уха. Ее голос, и неважно, шепчет она «люблю» или в сотый раз задаёт один и тот же глупый вопрос её взгляд самый ласковый и понимающий игривый и проникновенный бездонный как марианская впадина и в то же время самый близкий и дорогой я могу тонуть в воспоминаниях могу гнаться за светлым будущим в бесконечной череде новых целей и всё более сложных задач а могу просто жить Здесь и сейчас. Завтрашнее счастье — не факт, что наступит, а вчерашнее уже прошло. Я хочу жить настоящим, впитывая каждое мгновение и отдавая себя Янке на полную, не жалея ни о чем. Иначе все зря, впустую. Накрыть ее пледом, улыбнуться или согреть своим дыханием озепшие ладони, заставить смеяться, на ушко прошептать «люблю», или в ответственный момент раздавить своим весом пакет болотной тины, те самые крохи, из которых и состоит настоящее счастье, моё счастье. Свет фар встречных авто ослепляет. Вспышка, ещё одна и ещё. И с каждой новой я улыбаюсь всё шире, такими же вспышками воскрешая в памяти картинки наших с Янкой суматошных сборов. Я в непонятной жиже, в вязкой каше растекающейся по единственным брюкам. Смех Даяны такой живой и звонкий, что я готов был на всё, лишь бы тот не смолкал. Наверное, поэтому уже через 5 минут в липкой грязи мы были оба, да и несчастный номер тоже: диван, ковролин, постельное бельё и полотенца. Мы как два попуаса, с ног до головы перепачканные в болотном месиве. Бегали друг за другом, чтобы заляпать посильнее и наградить самым грязным поцелуем. А потом также старательно пытались отмыться. Как там Даяна сказала, чудодейственная грязь для похудения работает на все 100, проверено. Не знаю, как там с фигурой, но то, что моя кредитка как следует схуднула сегодня, это факт. Смеюсь, глядя на заснеженное полотно трассы. и барабаню пальцами по кожаной облутке руля. Сборы? Нет. Скорее это было нашим изгнанием. С этого дня мы с Янкой персоны нон грата. Первый тапок прилетел от Зайцевой. Слухи о падении Даяны, оброшившие сплетнями и домыслами других лыжников и подкреплённые растерянным взглядом Славика, сделали своё дело. Перепуганная С Мишиным подмышкой и его другом-придурком за шкирку Маша ворвалась в номер в поисках Даяны в тот самый момент, когда мы были в ванной. Ее истошный виск перекрыл шум воды и, думаю, согнал с горных вершин не одну снежную лавину. Что больше шокировало ее нежную психику? Перепачканный номер? В пустую израсходованная дорогущая грязь? Или я? в одном полотенце на бёдрах, выскочившей из ванной на её пронзительный крик. Не имею понятия. Всё, что девчонка могла, — это издавать нечленораздельные звуки, иногда обретающие форму не самых цензурных слов. Под истерический гогот своего медвежонка она схватила лопнувший пакет с остатками грязи и хотела было пройтись по моему только что вымытому телу. И если бы не Даяна, выбежавшая следом, не факт, что меня оставили бы в живых. Укотанная в полотенце побольше, Янка прижалась ко мне и не взначай указала пальчиком на Славу. Это он во всём виноват. Под непонимающий взгляд зайцевый и напротив, вполне осознанный охот Мишина, Янка и поведала, как оказалось на вершине горы, как Славик там её бросил, а я спас. Как якобы её бездыханное тело Я протащил через весь горнолыжный комплекс и положил на диван. А чудадейственная грязь мигом привела в чувство. И пока Маша переваривала всю эту информацию, я, вновь чувствуя подвох, даяна покидала в чемодан самые ценные. А я силой взгляда убедил Славика поделиться брюками. Когда Зайцева всё же начала задавать вопросы, было уже поздно. Я закатывал чемодан в лифт, а Ямка пожимаю плечами и виновато кусая губы, нервно тыкала кнопку первого этажа и тихо шептала: "Прости". Какой снегопад. Сонный голосок моей принцессы возвращает в реальность. Даяна стягивает шапку и напрягает плечи. Смотрит по сторонам, пытается понять, где мы, и смущённо улыбается, встретившись со мной взглядом. "Ага, снег валит и валит". сжимаю чуть крепче руль и прикладываю неимоверную силу воли, чтобы не прибавить скорости. Как бы сильно мне ни хотелось побыстрее вернуться домой, я опомнилась о страхах Даяны. Моя отважная девочка, у которой мне ещё предстоит многому научиться в этой жизни. Далеко ещё. Километров 100. Немало. Даяна не на роком проверяет ремень безопасности. и, убедившись, что все нормально, немного расслабляется. Поговорим, Ян. Поговорим, Янка. Все по-честному? Только так. До города мы добираемся глубокой ночью. Позади наши совместные воспоминания из детства и горечь разлуки после той проклятой аварии. Мои объяснения почему-то тогда... Почему тогда исчез на долгие четыре года, И ее слезы. Я только сейчас узнаю о новой порции лжи своего фальшивого отца, который клялся, что Даяна ни в чем не нуждалась все это время. Его заверения и липовые счета на оплату ее лечения. Очередной фарс. Снова и снова ощущаю себя лопухом, которого Шахову долгое время удавалось успешно водить за нос. Давлю в себе разрушающую ненависть, Я обещаю Даяне, что отныне всё будет хорошо. Я в этом уверен. Теперь точно. Мне на весеннюю, произносит Яна. Я сейчас там живу. Машка помогла выбить место в общаге. Знаю, сухо киваю, а сам сворачиваю в противоположную от общежития сторону. А ты почему с учёбы ушёл? Просто на заочное перевёлся, пожимаю плечами. Ни к чему Янки засарять голову лишней информацией. Пусть думает, что с общагой помогла ей Маша, что Фил по простоте душевной всегда был рядом просто так. А дед Бельской не мечтал стереть девчонку в порошок, отчислив студентку Талееву с своего вуза. истерика Дианы, её обиды это всё не прошло бесследно, и пусть для всех наша с ней свадьба не состоялась по вине её отца. Ди прекрасно знала об истинной причине, а потому жалобное ныть ее деду с просьбами об отчислении Яны и моем. Мне пришлось долго и упорно вычищать из сознания старика. И в этом, как ни странно, мне снова помог Зюзев. Да Яна все неправильно поняла. Митя никогда не был влюблен в Бельскую. С семьей Ди у парня были иные счеты. По вине Демида А точнее, его банковских махинаций, семья Зюзева несколько лет назад потеряла всё. Рыжий ничего не сказал Яне, но его вместе с отцом и матерью точно так же в один прекрасный день выставили из новой, только что приобретённой квартиры в центре. Беспечная жизнь Зюзева на тот момент обычного школьника, хоть и с отличными мозгами, покатилась в тартарары. Без денежья, долги кредиты. Отец не выдержал, мать слегла, а он поклялся, что однажды отомстит и сдержал слово, подкорень, разрушив репутацию Демида Бельского и его дочери. Но как оказалось, успешный банкир далеко не в одиночку проворачивал свои дела. Зюзев даже не предполагал, что его компромат на Бельского приведёт к череде громких арестов, в том числе и моего отца. Зачем мы сюда приехали, Ян? Голос встревоженный. Поза из расслабленной в миг становится напряжённой. Даяна внимательно следит, как мы плавно и не спеша проезжаем по знакомым дворам и тормозим возле невзрачного подъезда такой же серой и убогой пятиэтажки. Открываю бардачок и на ощупь достаю связку ключей. Адвокат всё уладил. Квартира теперь снова твоя. Больше никаких сюрпризов. «Ты обещал по-честному, а сам...» Даяна поджимает губки и с праведным гневом во взгляде поворачивается ко мне. Такая смешная. Думает, я не в курсе, как она отказалась от денег за квартиру или от помощи Фила, когда тот предлагал оплатить съемную студию. Я все знаю. И, наверное, люблю свою Янку за этот железный, несгибаемый характер только сильнее. А еще... Давно научился помогать тихо и незаметно. Всё по-честному, да я. Заправляю непослушную прядь её каштановых волос за ухо. Мы так спешно покидали отель, что её длинные волосы не успели как следует просохнуть, и сейчас забавно торчат в разные стороны. Ну-ну, недоверчиво фыркает, а я смеюсь. Мой колючий ёжик до да безумия милый, когда сердится. и все же объясняю. Аферу с твоей квартирой отец проворачивал с Бельским. Вообще недвижимость не конек Шахова. И один бы он ничего не смог, а тот пришлось выселять тебя в попыхах. Потому они и не успели, как следует, замести следы, да и перепродать твою однушку тоже. «Шахова за это арестовали, да?» робко спрашивает Яна. «Слышала уже?» «Так, по новостям говорили». Правда вскользь. Не так, как про Бербескова, да и по универу слухи ходили. Яна опускает голову и нервно перебирает пальцы. Она всё ещё воспринимает Шахова как моего отца, глупышка. Он перестал им быть уже очень давно. Мне жаль, правда, бормочет тихо, но всё же осмеливается взглянуть на меня. А мне нет. Получается как-то сухо и безэмоционально. Зато по-честному. Шахов потратил немало лет, чтобы вытравить из моего сердца любые чувства по отношению к нему. Ян, он же твой отец. Только по документам, Даян. И всё же срываюсь. Голос грубый и слишком резкий. Ведит Бог, я не хотел сегодня затрагивать эту тему. Она через чур чёрная и кроме слёз ничего не принесёт. Всё нормально? Даян протягивает ладонь и нежно проводит по моей щеке. Прикрываю глаза, считаю до трех и выдыхаю. Нет. Я обещал быть честным. Яник? Да, Ян, там столько грязи вылезло. Я не хочу сейчас об этом. Вообще не хочу о нем говорить. Никогда. Слова даются с трудом. Ощущение, что рот набит речным песком, который мешает дышать и противно скрипит на зубах. Но этот ее взгляд, напротив, снова и снова побуждает меня быть честным до конца. Я бы мог, наверное, простить Шахову его обман, его жажду денег и власти, даже предательства. Снова увидеть в нем отца она вряд ли. Но простить я опять закрываю глаза, ощущаю тепло тонких ладошек на щеках и вдруг понимаю, что Янка тоже имеет право знать. Даян. Те аварии. Сначала твои родители, потом моя мать. Во рту уже не песок. Стекло битое, острое. Я, наверное, слабак, но озвучить жуткую правду, не хватает сил. Он имел отношение к их гибели. Чувствую, как нежные пальчики начинают дрожать на моём лице. Накрываю их своими, крепко, так, чтобы не смело сомневаться. Она не одна, мы вместе. Следствие пока идёт, но всё сводится к одному. Не продолжай, я не хочу знать. Не хочу. Просит пронзительно и безуспешно пытается вырвать руки из моего плена. И я киваю, а потом перетягиваю Янку к себе на колени. Маленькая, хрупкая, беззащитная, моя. Он за всё ответит. Обещаю, прижимая девчонку к груди. за всё